Часть вторая. «Очень приятно», — сказал профессор, и тут же подумал об обывательском автоматизме мысли и речи, так как совсем мало приятного было для него в этом свидании. «Я позволил себе беспокоить вас», — проговорил он, — «потому что решил, что между интеллигентными людьми В подобных положениях не должно быть таких отношений, какие имеют место среди людей низшей ступени развития. Мне кажется, мы вполне можем мирно и откровенно обсудить изложенный мной в письме интимный вопрос, раз он возник между нами. Надеюсь, я не ошибаюсь, отнесясь к вам таким образом, сказал профессор, взглянув сбоку на своего собеседника, с которым они шагали по улице в сумерках холодного осеннего вечера. Архитектор молча поклонился. Профессор почувствовал к нему расположение от того, что его простое, интеллигентное обращение как человека к человеку оправдало себя. «Мне особенно ценно, — сказал он, — что среди всеобщего огрубения, озверения нравов, пролетаризации всего, встречаешь какие-то островки культурного сознания». Они дошли до перекрестка, и профессор, оглянувшись туда и сюда, как бы выбирая, куда идти, повернул почему-то в самый узкий и темный переулок и сказал «Пойдемте сюда». Архитектор покорно пошел за ним. Большая сутуловатая фигура профессора была на целую голову выше его, и одну минуту он почувствовал себя нехорошо. У него вдруг мелькнула мысль, что вдруг профессор нарочно заговорил ему зубы, а теперь заведет его в какой-нибудь темный закуток и приступнет там. «Я вам изложил суть дела в письме», – продолжал профессор. «Вы изменили моей жене?» И он опять сбоку взглянул на своего спутника. «Да», – нерешительно ответил архитектор, – «но сейчас же поправился». «То есть нет. Что значит изменил?» «Я вас понимаю», – мягко и поспешно сказал профессор. Я машинально, автоматически употребил обывательский термин, который, конечно, для нас не имеет смысла. Ну, одним словом, вы сошлись с другой женщиной. Я женат, сказал архитектор. Значит, вы вернулись к жене? Я и не уходил от нее. Но моя жена пишет об измене. Это что же значит третья женщина? Третья. Покорно и сконфуженно ответил архитектор. Профессор остановился. Архитектор тоже остановился. И оба посмотрели друг на друга. Профессор только пожевал губами, и они тронулись дальше. «Я вам открою все», — сказал архитектор, отчасти скомфуженный, отчасти тронутый мягким тоном профессора. Ему стыдно было показаться в таком невыгодном свете этому, по-видимому, прекрасному, высокой душе человеку. И он рассказал ему все — как он сначала, имея жену, сошелся со студенткой, девушкой Катей, потом она уехала, и тут он полюбил Маргариту Петровну. Теперь Катя опять вернулась, и он сам в затруднительном положении, так как относится прекрасно ко всем трем. Профессор слушал, и ему пришла в голову мысль, что перед ним дрянной аморальный субъект, лишенный всяких нравственных основ, но сейчас же его перебила другая мысль о том, что если смотреть на это с естественной точки зрения, то перед ним просто индивидуум с повышенной возбудимостью, каким его устроила природа, и в этом не его вина. «Да, так это третье», — сказал он в раздумье. «Третье», — беззвучно повторил архитектор. И вдруг ему пришла мысль о том, что совершенно напрасно, глупо он выболтал все этому незнакомому человеку, поддавшись размягченному чувству. А вдруг тот подаст на него в суд? Тогда он просто окажется дураком, так как сам же разболтал и сознался во всем. Если родится ребенок, хотя бы от кого-нибудь другого платить все равно заставит его. — А жена ваша знает об этом? — спросил профессор. — Нет, пока не знает. — Значит, этот так же лгал своей жене, как и моя жена лгала мне, — подумал профессор. — Хотя ложь тоже не преступная вещь, если принять соображения соображение психологические предпосылки. — Я не знаю, как в этом случае разобраться, — проговорил он вслух. — Жена, очевидно, находится в крайне тяжелом состоянии. Она ушла неизвестно куда, я не деспот, я вполне понимаю, что человеку, как и всякому животному организму, свойственно иметь те или другие влечения. К тому же у человека остается еще другая область, опять прибегаю к обывательскому термину, духовная. И каждый человек волен располагать собою и одному давать одно другом другое, в данном случае вам и мне, вам одно, мне другое. Мы достаточно просвещенные люди, чтобы иметь смелость смотреть в глаза фактам естественного порядка. Мне кажется, вы должны вернуться к ней или хотя бы успокоить ее. Приходите завтра к нам, и мы придем к какому-нибудь соглашению.